Глава двадцать четвертая Я в удивлении смотрела на ворвавшихся в подземелье людей. Вы без того тесном пространстве сразу стало теснее, будто выкачали весь воздух. Мне нестерпимо захотелось оказаться на улице и вдохнуть полной грудью. Маргана, которая и вышибла дверь своей мощью, сразу подбежала ко мне и осмотрела кандалы на моих руках и ногах. Гидеон бросил на меня беспокойный взгляд, но сразу же перевел его на Гуймара и приставил острие своего меча к его шее. Маг застыл широко распахнутыми глазами, не в силах пошевелиться. Следом зашли Дрейк и Тракса. — Вот и попался, этот урод! — зло выплюнул Дрейк и обратился уже ко мне. — Ты как? В порядке? Вместо ответа я в изумлении спросила. — Как вы меня нашли? — Подожди. Пробормотала Маргана и прикоснулась к кандалам на моих руках. Ее железо на ногтях левой руки соприкоснулось с железными оковами. Внутри них что-то щелкнуло, и они с глухим гулом упали на пол. Маргана сразу же произвела эту процедуру и с кандалами на ногах. Я почувствовала долгожданную свободу, но поняла, что пока еще не смогу встать на ноги. Они онемели, а раненая ступня не переставала пульсировать. Эта боль отдавалась даже в зубы. Я стал растирать свои руки. Тракса присела рядом со мной и в ужасе прошептала. — Это он сломал тебе палец? И кровь? У тебя тут кровь натекла? Я опустила взгляд на пол и увидела, что из подошвы сапога действительно успела натечь лужица крови. Она уже была запекшейся, значит, рана перестала кровоточить. — Его надо убить! — воскликнул Дрейк. Прилюдно казнить за попытку захвата власти, путем порабощения короля и королевы и за покушение на Катарину. Гидон стиснул зубы. Он явно боролся с желанием убить Гуймара здесь и сейчас. Маг же устремил свой взгляд на пол. Он подрагивал и не пытался подняться на ноги или заговорить с нами. Из последних сил старик обвел новоприбывших безумным взглядом и зашелся кровавым кашлем. Вот до чего довели тебя твои эксперименты! — спокойно произнесла Моргана, смотря на него с отвращением. — Ты сам выбрал свой путь. Само величие все видит. Ты получил то, чего и заслуживал. — Тебя надо доставить во дворец, к целителю, — заметила Тракса, и вместе с Морганой они помогли мне подняться. На раненую ногу я не осмелилась наступать, а вторую ногу стали покалывать тысячи иголочек. Если бы Тракса и Моргана меня не поддерживали с двух сторон, я бы рухнула обратно на пол. — «Вставай и иди вперед!» – прошепел Гидеон. Дрейк схватил мага за ворот мантии и рывком поднял на ноги. По подбородку Гуймара стекала кровавая слюна. Он не пытался отбиваться. В его глазах блеснула разумная мысль. Все кончено. Он, сгорбившись еще сильнее, направился к двери. Стоило ему замедлиться, как он ощущал холодное лезвие Вариаса на своей шее. Во дворце Гуймара посадили в темницу. В том была некая ирония. Маргана сковала ему руки и ноги своей мощью. Целитель обработал и перебинтовал мне ногу, вправил палец. После этого я повторила свой вопрос. «Как вы меня нашли?» «Одна сирена видела, как ты покидала дворец с магом Аганисом», — пояснил Дрейк. «Мы отправились в академию, но никто тебя тут не видел». «Потом я почувствовал твою боль», — продолжил Гедеон. Я бросила взгляд на свой противовес, по-прежнему висящий на моей шее. Все верно. Гидеон, отдав мне частичку своей души, стал чувствовать мою боль. Я об этом даже не подумала, там в подземелье. Гарен связался со мной, и я немедленно явилась во дворец, сказала Моргана. — Иралия тоже здесь, с ней сидит Акрита. — Твоя боль усиливалась, она вела меня, рассказал Гидеон. Под вами оказалась целая система подземных проходов. Если бы не наша связь через противовес, мы могли бы тебя там искать неделями. — Что будем делать с Гуймаром? — спросил Дрейк, внимательно посмотрев на меня. — Сообщим народу о публичной казни предателя. Лучше убить его как можно скорее. — Никаких больше казней в этом королевстве, — прошептала я, вспомнив несчастную сирену, которую мучили на моих глазах. Ему осталось и так немного. Пусть мучается. Но когда он будет совсем плох, сообщите мне. Маргана с пониманием взглянула на меня и тихо произнесла. — Ты хочешь отправить его в серое царство страха? Это не был вопрос. Маргана хорошо меня знала. — Он должен страдать вечно, — прошептала я. — Его тело состарится, рассыплется прахом, но душа будет страдать в вечность. Так будет справедливо. — Он заслужил это, — поддержала меня Тракса, а Дрейк промолчал. — Это значит, можно освободить твоих родителей? — спросил Гидеон. — Гуймар из-за противоестественных опытов лишился своей магии. Его ничто больше не должно с ними связывать. — Я не буду рисковать, — покачала я головой. Он мог и обмануть. Может, у него сохранилась с ними связь. Его надолго не хватит, пар дней не больше. Железо разъедает его изнутри. Когда с ним будет покончено, я освобожу их. Но перед этим нужно сделать еще одно не менее важное дело. Я не хочу выпускать их в мир, где разлом несет нам всем угрозу. Сначала я должна закрыть его. — И ты уже знаешь, как это сделать? — спросила Маргана. Есть идеи, — неопределенно ответила я, давая понять, что не хочу развивать эту тему. Маргана поняла это и первой поднялась с дивана. — Что ж... Катарине нужен отдых после всего этого. Оставим ее одну. Она и так натерпелась там, в подземелье. «Я прикажу приставить Гуймара усиленную охрану», — заметил Дрейк. «Будь спокойна. Мы сообщим тебе, когда придет время». Я кивнула, наблюдая, как Маргана и мои друзья покидают мою комнату. Остался лишь Гидеон. Он присел со мной рядом на кровать. «Как ты чувствовал мою боль?» Задала я мучащий меня вопрос. Гидон на минуту задумался, смотря прямо перед собой, после чего нарушил молчание. «Внутри меня что-то натягивалось, будто боль разрывала меня изнутри. Она была столь сильной, что я не мог ее игнорировать. Я покинул дворец, чтобы начать твои поиски, и обратил внимание, что в какие-то моменты боль усиливается. Я понял, что она ведет меня к тебе». — Как камень-путеводник, — заметила я, — только хуже. Ты не должен страдать из-за меня, не должен испытывать боль вместе со мной. — Благодаря этому мы нашли тебя, — заметил парень. — Я ни о чем не жалею. Я поделился с тобой душой и знаю, что это во благо всего нашего мира. Мы оба замолчали, каждый думая о своем. Тишину в моих покоях вновь нарушил Гедеон. — Ты так и не отказалась от идеи встречи лицом к лицу с владыкой? — спросил он, беря меня за руку. Он слишком хорошо успел изучить меня. Видимо, у меня все мои мысли были написаны на лице. — Я должна. Только так я могу узнать то, что знала первый дефаут, — сказала я. — Знания джинис мне необходимы. Гуймар теперь не представляет опасности. Я справлюсь. Должна справиться. — Я не сомневаюсь. Улыбнулся Гидеон, притягивая меня к себе. Я положила голову ему на плечо. «Ты изменилась, и очень сильно, но ты все та же Катарина, которую я полюбил. Это было в тебе всегда. Ты всегда была сильной, хоть и считала иначе. Я восхищаюсь тобой. Ты справишься, а я во всем поддержу тебя. Всегда буду рядом, несмотря ни на что». Я улыбнулась, вдыхая запах, исходящий от рубашки Гидеона, такой знакомый и уже ставший родным. Да, меня лишили детства. Меня по-прежнему все считают опасной, и не зря. Я действительно опасна. Но моя жизнь такая, другой я и не знала. Я смирилась, и это закалило меня. А может, моя судьба и вовсе была предрешена, и я никак не могла ни на что повлиять. Кто знает... Но, наконец, я четко понимала, что мне делать дальше, и отступать я не собиралась.